Глава тридцать вторая Марго, сидевшая у круглого деревянного стола, вскочила. «Вы кто?» – Даша Васильева. «Ну, а сейчас совершенно не важно, как меня зовут», – отмахнулась я. «Слышала вашу беседу с Аидой и хочу задать вам несколько вопросов». «Вы кто?» – растерянно повторила Настина. «Лучше объясните, почему не сказали Аиде о Ларисе Козловой, Валерии Охлопковой, Ирине Грушиной и Наталье Брусковой. Налетела я на психолога. Она попятилась и уперлась спиной в один из столбов, поддерживающих крышу беседки. «Откуда вы знаете о них?» Я плюхнулась на жесткий стул. «Меня радует, что вы не стали врать, будто никогда не слышали о безвременно ушедших из жизни женах Морозова. Может, теперь выложите нам всю правду? Покажите мемориал? Безутешный вдовец уже повесил там фотографию Лоны, положил в витрину ее кольцо». Марго пришла в себя и села к столу. «Кто вам рассказал о зале памяти?» «Так это правда?» — побледнела Аида. «А ты думала, что я тебе наврала?» — изумилась я. «Нет, но она так хорошо объяснила. Их не Григорий искал, не он!» — начала заикаться Аида. «Кто вам рассказал о зале памяти?» — попугаем повторила Настина. «Вас только это заинтересовало?» — поморщилась я. «Какая разница, как я об этом узнала? Вы сейчас бессовестно лгали Аиде». Маргарита Васильевна потерла щеки ладонями. Ни слова неправды здесь не прозвучало. Просто я не сообщила кое о чем. Да, Морозову удивительно не везет. Я с ним работаю давно. После той истории с вызовом в полицию я быстро нашла заместительницу Яны. Но ею стало не лона. Дело происходило в то время, когда Эля была еще маленькой девочкой. Ковалёву изображала Лариса. Прекрасная девушка, она отвечала всем моим требованиям. Тяжёлое детство, нет родственников, близких друзей. Такая не заведёт речь об отсутствии любви к Морозову. Ухватится за шанс изменить жизнь к лучшему, наизнанку вывернется, а сохранит брак. Мне стало любопытно. И где вы нашли Козлову? Там же, где и всех, пожалуй, плечами душевет. В социальных сетях. В них огромное количество одиноких женщин. Они заводят странички, куда никто не заглядывает, выставляют фото, где всегда одни. Я познакомила Гришу с Ларой, пару месяцев контролировала ситуацию, потом поняла, что они справятся сами, и взяла другого клиента, наркомана, который слез с иглы и нуждался в кураторе на время реабилитации. Но, естественно, поддерживала связь с Морозовым и первая узнала, что у Ларисы случился инфаркт. «Вас не насторожила смерть молодой женщины?» Налетела я на Марго. «Нет», — ответила та. «Болезнь сердца бывает и у совсем юных людей. Поймите правильно, мне жаль Лару, но она умерла. А мой подопечный снова впал в депрессию. Следовало помочь ему». «И появилась Валерия», — кивнула я, которая через семь месяцев скончалась от инсульта. «Но вы не успокоились, привели Григорию Константиновичу Ирину». «Не надо делать из меня монстра», — вздохнула Настина. «Я решила, что Морозову тотально не везет». «Он их убивал», — прошептала Аида. «Господи, конечно, нет», — подскочила Маргарита Васильевна. «Григорий не способен даже муху обидеть». «Странно слышать такие слова о человеке, который с нуля раскрутил в России успешный бизнес», — хмыкнула я. «Полагаю, никого из наших, да и зарубежных олигархов Нельзя назвать белыми и пушистыми котятами. У всех в тёмном углу спрятана грязная бельишка. Марго прикрыла глаза. Сейчас речь идёт не о работе, а о личной жизни. Дарья, большинство тех, кто выглядит уверенными хозяевами мира, на самом деле ранимы, полны страхов, фобий. Но давайте не лезть в психологические дебри. Просто поверьте, Гриша Дума и Григорий Константинович на работе — два разных человека. Гриша не способен жить без Яны. Лишившись даже той, кто ее замещает, он пытается совершить самоубийство. Утром и днем Морозов спокоен, но стоит ему одному лечь в кровать и заснуть, как вылезает чудовище. В районе часа ночи он просыпается, хватается за бритву, нож, любой острый предмет и пытается лишить жизни себя. Он не социопат, не психопат, у него другие проблемы. Я бы никогда не стала покрывать серийного убийцу. Смерть Ларисы я сочла несчастным случаем. Кончина Валерии была, ну, вроде как опровержением поговорки про снаряд, который дважды в одну воронку не попадает. «А Ирина с Натальей? С ними как?» «Уже без прежней агрессии?» — спросила я. Марго прижала руки к груди. Игрушину брусковую перед тем, как знакомить их с Григорием, я отвела на обследование. «Они были здоровы!» «Тем не менее, у первой оторвался тромб, а вторая погибла от невризма аорты», — протянула я. Свертываемость крови могла нарушиться уже после похода в ЗАГС», — возразила Настина. «А с Наташей я допустила ошибку, не проверила её голову на томографе, а невризма потихоньку зрела в мозгу. Думаю, Илону вы просветили насквозь, от макушки до пяток», — предположила я. «Конечно», — жаром подтвердила психолог. «Ни малейших отклонений, идеальное здоровье. Но с Илоной иная ситуация». Эта девушка резко отличалась от других заместительниц Яны. Я спросила себя, ну почему Грише так патологически не везет, и нашла ответ. Разыскивая очередную Яну, я всегда обращала внимание на девушек с очень неблагополучным детством и прошлым, одиноких, без родственников и друзей. Понятно, почему я так поступала. Представим на секунду, что у Ларисы есть любящая мать. Дочка расскажет ей о моем предложении сыграть роль Ковалевой, «И как отреагирует родительница?» «Можете не объяснять очевидное», — остановила я собеседницу. «Вам требовались женщины, готовые на все ради личного благополучия и чтобы ими удавалось легко манипулировать». «И я подумала вот о чем», — продолжила Марго. «Что если сытая, полная удовольствия, любви и жизнь провоцирует развитие болезней?» «Оригинально», — хмыкнула я. «Обычно-то наоборот». «Нищая, наполненная тяготами, жизнь вызывает нелады со здоровьем». Настяна побарабанила пальцами по столешнице. «Вы не поняли. Вспомните известный факт. Во время Отечественной войны люди не болели. Ни гриппом, ни простудой, не страдали от сердечных болезней. Даже аппендицит у них не воспалялся. А почему?» Все силы народ бросил на победу. Некогда было хворать. А после разгрома фашизма последовал всплеск инфекций, Участились инфаркты, инсульты, произошло расслабление, и, пожалуйста, вылезли болячки. Вполне вероятно, что Лариса, Валерия, Ирина и Наташа слишком много пережили ранее, а в браке с Морозовым постоянное напряжение спало. И вот вам инфаркт, инсульт, тромб, аневризма аорты. Я решила отыскать девушку моложе Яны из приличной, просто не очень обеспеченной семьи, сироту. У Илона была хорошая, хотя и одинокая Мама. Правда, обитали они в коммуналке, достатка никакого. Но, несмотря на нищету, девушка получила любовь полной мерой. Значит, ей не пришлось с пеленок жить в стрессе, который провоцирует большие проблемы со здоровьем. Именно она и показалась мне чудесным вариантом. А что случилось потом, вы уже знаете. Лара, Лера, Ира и Наташа прекрасно жили с Григорием. Они были умными, тонкими молодыми женщинами, хорошими хозяйками. «Илона же оказалась глупой. У неё с Морозовым не получилось нормальной семьи. Слишком эгоистична была девица. Может, в этом виновата её молодость или избалованность? Короче, я ошиблась в выборе заместительницы Яны. Хотела как лучше, а получилось хуже». «Ага. Несмотря на счастливое детство, девушка тоже скончалась от аневризма», — напомнила я. «Неужели вы не подумали, что дело нечисто?» «Нет», — растерялась Настина. «А зачем мемориал?» – прошептала Аида. «Вы же постоянно подсовываете Григорию женщин, чтобы он думал, Яна жива. Глупо устраивать в доме поминальную комнату. Хозяин поймет, что супруга умерла». «А вот и нет», – оживилась психотерапевт. «Все наоборот. Когда бедняжки внезапно уходили на тот свет, Гриша впадал в депрессию, говорил, «Яна всегда меня бросает». «Я же отвечала». «Нет, посмотри, это ушла Лариса. Вот ее фото, кольцо». «Она была прекрасным человеком, но теперь ты должен понять, что ошибался. Лара не Яна. Не переживай, она точно вернется». Потом я знакомила подопечного с новой невестой, советовала ему сменить квартиру и начать жизнь с чистого листа. Мемориал имел огромное психологическое значение. Заходя в зал, Григорий понимал. «Смерть забрала не Яну» а другую, его любимая, скоро к нему придёт. Но подумайте, разве убийца устроит в своём доме выставку фотографий жертв? Да ещё в таком месте, куда, в принципе, легко может попасть любой человек. Конечно, я не хотела, чтобы кто-нибудь из прислуги шарил в зале, сама там убирала. Горничным было сказано, что это кладовка, где хранятся вещи покойной тётки Григория, а он не желает, чтобы их видели посторонние. Но я иногда забываю запереть замок, не очень к тому же сложной, на окне нет решетки, у двери не висят камеры. И если некто поставит себе целью проникнуть в мемориал, он добьется успеха. Я изучала в институте криминальную психологию, поэтому знаю, серийные убийцы часто берут у жертв сувениры, но тщательно прячут их, не выставляют на показ. А у Морозова музейная экспозиция. Он мог вклеить фото жен в альбом, положить кольца в коробочку, Уложить всё, все все и вынимать украдкой. Зачем мемориал? К чему такой риск? Да именно потому, что Григорий Константинович не убийца, а человек с посттравматическим синдромом. Чтобы он не впал в депрессию, не думал о суициде, мы вешаем снимки, я объясняю, умерла не Яна. Ой, давайте не буду повторять уже сказанное. И вот еще что. Оформлять витрины помогает рабочий. Он давно служит у Морозова и неболтлив. «Но все равно, разве маньяк допустит кого-то к своим сувенирам, а?» Я вспомнила, как беспрепятственно вылезла в окно поминальной комнаты и поняла. «Марго говорит правду. Морозов не преступник, а просто псих». «Интересно, у кого из них сильнее съехала крыша? У куратора или у клиента?» Жалобно протянула, глядя на меня, Ида. Я из-под лобья посмотрела на Рашидову. И это спрашивает женщина, которая, зная о том, что все супруги Морозова в могиле, собралась за него замуж. Ладно, а с мемориалом более или менее ясно. Но у меня назрел новый вопрос. Зачем понадобилось убирать из документов Григория Константиновича сведения о его женитьбах? Марго перлась ладонями о стол. «Понимаю, к чему вы клоните. Пожалуйста, поверьте, мой подопечный очень несчастный человек». У него незаживающая душевная рана, ну сколько можно повторять. Морозов не способен на убийство вообще. Он каждый раз полагал, что живет с Яной и никогда не причинил бы ей вреда. Вот бредятина, прошептала Ида. И чего, мужик не видит, что баба другая? Видит, но отказывается это осознавать, пояснил куратор. А документы не имеют отношения к истории Скваловой. Григорий Константинович торгует косметикой. Конкуренция в его бизнесе колоссальная. Надо постоянно что-то придумывать, чтобы удержаться на плаву. Один из способов оставаться в лидерах – это заключить контракт на эксклюзивную поставку. Вот, например, фирма «Морго». Она хорошо известна, но представлена только в магазинах «Морозова». Более нигде в России ее пудру, румяна-кремы вы не купите. «Ну да, как и Виволин, косметик, лав», — решила я на всякий случай прощупать обстановку. «Это что такое?» — удивилась Марго. «Хорошая косметика делается на заводе в местечке Новая Табаско», — ответила я. а протянул протянула куратор. «Наслышанно о Егоре мече. Странный человек. Объявил себя царем, пропагандирует какие-то шаманские средства». На магазине в поселке Вилкино висит его объявление про открытие в Табаско прекрасной аптеке. «Я туда ради интереса съездила. Ерунда. Никаких нормальных лекарств. Пескунов боится традиционной медицины. Но ведь инфарктнику или онкологическому больному не станет легче от чая из малины. У самозваного монарха, похоже, большие психологические проблемы». Я едва не усмехнулась в открытую. Ну уж не больше, чем у Григория Константиновича. Марго иллюстрация к пословице про бревно и соринку в глазу. Она отлично замечает чужие проблемы, но не понимает, что и сама не совсем адекватна». "Знаю, что Пескунов хотел договориться с Морозовым о продаже своих товаров", продолжала она. "Табаскинский царёк приезжал в Вилкино, поэтому я в курсе дела, но Морозов отказал ему. Он не стал лукавить, объяснил честно: Я не связываюсь с отечественной косметикой. Она не очень качественная, и поставки постоянно срываются. Пару раз договаривался с производителями в России, и меня непременно подводили. Или, скажем, привезут пудру, а та не соответствует стандартам. Чего-то в неё не доложили, сэкономили. Сейчас покупатель поумнел, не восьмидесятые, девяностые и 90 -е на дворе. Нынче люди предпочитают купить вещь чуть подороже, но отличного качества в красивой упаковке. И для женщин важен вопрос престижа. Достанет губную помаду при посторонних, и всем понятно, что она пользуется брендовой маркой. Пришлось Егорову мечу и не солонно хлебавши. Но давайте вернемся к вопросу о документах Григория Константиновича. Западные американские фирмы очень заботятся о своем имидже. Семейные ценности у них на первом месте. Морозов опасался реакции партнеров на его личную жизнь, Не желал, чтобы «желтая пресса» сделала его своим героем. Поэтому попросил специалиста удалить из сети сведения о Ларисе, Валерии и других. Он не скрывал свои браки, а просто не хотел, чтобы каждый знал, сколько жён у него было. Естественно, никто не станет расспрашивать Морозова напрямую. Любопытствующий погуглит в сети, пороется в интернете, а там ничего нет. Григорий Константинович не устраивал пышных свадеб. Тихо, без шума расписывался в ЗАГСе. Жён к себе в офис не приглашал, по тусовкам их не водил, ни с кем не знакомил. Семья — это семья, а работа — это работа. Даже его ближайшие помощники не в курсе, есть ли у шефа жена. Это тема за семью печатями. А постоянная смена жилья исключает сплетни соседей, — пробормотала я. Морозов переезжал не из-за возможных пересудов, хотя лишние разговоры, конечно же, ему не нужны, — добавила Марго. Просто он хотел жить с новой Яной как бы с самого начала. Кстати, каждая его жена знала, что у супруга она не первая. «Вы им рассказывали правду о предшественницах?» — поразилась я. «Не сразу», — откровенно ответила психолог. «Не до свадьбы, а спустя некоторое время». Я не поверила своим ушам. И никто не испугался, не сбежал. Марго скрестила руки на груди. «Нет». Я подбирала таких девушек, которые мечтали о богатстве. Лариса не нервничала, поскольку пришла в дом Григория сразу после Яны. Валерия подумала, что инфаркт может случиться и у молодой. Ирина никогда ни с чего не делала проблем. Наташа была фаталисткой, полагала, что от судьбы не уйдешь. А вот Илоне я про предшественниц не сообщила. Пришлось бы все объяснять, а она была слишком глупа для подобных психологических нюансов. Я рассудила так... «Если она спросит спросят, ничего скрывать не стану». «Нет?» «Значит, нет». Брак с Григорием был огромным подарком для всех его жен. Невероятной удачей, билетом в красивую жизнь. У Марго сбилось дыхание. Я кивнула. «Хорошо, допустим, я верю вам, Морозов не убийца. Тогда возникают другие вопросы. Кто же открыл охоту на бедняжек и почему? Как преступник подбирался к женщинам?» «Каким образом вызывал инфаркт, инсульт, аневризму, аорты? Марго хлопнула ладонью по столу. «Это совпадение». «Невозможно!» — топнула я ногой. Настя фыркнула «Знаете, Петр первый говорил, небываемое бывает. Я некоторое время работала куратором у профессора, преподававшего криминалистику, умнейшего человека. Он мне рассказал один случай». История может показаться фантастикой, но она реально описана во многих учебниках. Американец Роналд Топус решил покончить с собой. В предсмертной записке он написал, что идет на ужасный шаг из-за финансовых трудностей и непонимания со стороны родителей. Молодой человек бросился вниз с девятого этажа, не зная, что в тот день работавшие в доме мойщики стекол натянули на уровне седьмого этажа страховочную сетку. То есть он мог остаться жив. Однако, когда Роналд пролетал мимо окна восьмого этажа, в его голову попал заряд дроби, выпущенный живущим там стариком. Позже стало известно, что пожилой человек стрелял в своей квартире в собственную жену. Но убивать супругу он не собирался. Просто в моменты ссор он всегда хватал со стены дробовик и пугал жену щелчком курка, что было таким семейным ритуалом. По утверждению семейной пары, оружие всегда висело на стене и никогда не заряжалось. Полицейские провели расследование и выяснили, свободно войти в квартиру в отсутствие хозяев мог только их сын. Далее обнаружилось, что он давно задумал отомстить родителям за то, что те не давали ему денег. Парень зарядил ружье, надеясь, что при первом скандале отец застрелит мать, а сам попадет за решетку. Знаете, как звали того милого юношу? Роналд Опус. Это он выбросился из окна и погиб от своего же заряда. Его убил отец, которого он хотел пожизненно засадить в тюрьму. Закончив свой рассказ, Марго встал и приблизилась к стулу, на котором сидела Аида. «Ничего себе совпадение, да? А теперь посмотри, даже Даша, весьма агрессивно настроенная против Григория Константиновича, считавшая его серийным убийцей, вынуждена признать, Морозов не преступник. Ему просто не везёт». «Понимаешь теперь, что в жизни подчас происходят необъяснимые казусы? Согласишься стать женой бизнесмена? Не бойся, с тобой ничего плохого не произойдёт». «Вы не можете давать такое обещание?» — возмутилась я. «Я, пожалуй, рискну», — вдруг кивнула Аида. «С ума сошла!» — вырвалась у меня. «Даже если Морозов просто псих, как ты собираешься с ним жить?» «Приспособлюсь», — ответила Рашидова. Я в безвыходном положении. «Кто-то явно охотится на жон Григория Константиновича. Ты рискуешь жизнью!» Сделала я попытку образумить дурочку. Марго обняла Аиду и сердито посмотрела на меня. «Уходите. Вы находитесь на чужом участке. Явились сюда без приглашения, устроили скандал. Покиньте частную территорию. Не имеете права давить на Аиду». «Спасибо, Даша», — вежливо добавила Аида, — «Не стоит переживать. Я верю Марго и непременно налажу контакт с мужем. Вероятно, даже полюблю его в ответ на заботу обо мне. Пусть умру через год. Зато проживу это время наилучшим образом. Я очень устала от проблем». Я встала и, кипя от негодования, удалилась из беседки. «Нет, нельзя позволить Аиде загубить себя. Надо срочно звонить Дегтяреву».